Простонал Мазарини. «Кольбер, подите сюда. Я очень болен, друг мой». дарственная Кольбер вышел из-за занавесок. «Вы слышали?» Спросил Мазарини. — Увы, слышал. — Прав ли он? — Разве все мои деньги — должно приобретенная собственность? — монах-плохой судья в финансовых делах, мансеньер, — отвечал холодно Кольберг. — Однако невозможно, чтобы за вами, ваше Преосвященство, с вашими идеями в области теологии была какая-либо вина. Она всегда находится, когда умирают. — Умиреть? Это и есть главная вина, кульбер Это верно, мансеньор. Так перед кем же вы все-таки виноваты, по мнению этого театинца? Перед королем. Мазарини пожал плечами. Словно я не спас его государство и его финансы. Здесь нечего возразить, мансеньор. Не правда ли? Значит, я законно заработал награду вопреки моему исповеднику. Вне всякого сомнения,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 «Я не суперинтендант королевских финансов. У меня своя казна. Разумеется, я готов для блага короля».